По просьбе господина Дарзака, Рультабиль рассказал, как все происходило. Пока мы гнались за убийцей в вестибюле, а потом во дворе, он, придерживаясь за стены, чтобы не упасть, поплелся в спальню жертвы. Дверь в прихожую была отворена, и он вошел. Бездыханная мадемуазель Стейнджерсон с закрытыми глазами сидела, навалившись на стол. — Ее пеньюар весь пропитался кровью, струившейся из ран на груди. Рультабилю, который находился еще под действием снотворного, почудилось, что он по-прежнему в каком-то кошмарном сне. Он машинально вышел в коридор, открыл окно, крикнул, чтобы мы стреляли в убийцу, и вернулся в спальню. Затем, пройдя через пустой будуар, он вошел в гостиную, дверь в которую была приоткрыта, принялся трясти спавшего на диване господина Стейнджерсона и поднял его, точно так же, как незадолго до этого я поднял его самого. Господин Стейнджерсон, глядя невидящими глазами, оделся, прошел за руль в спальню, увидел свою дочь и испустил душераздирающий крик. Тут, наконец, он проснулся вполне. Объединив свои слабые силы, они перенесли тело женщины на кровать. Затем руль Рольтабиль решил присоединиться к нам, чтобы все узнать. Но прежде чем уйти из спальни, он задержался у письменного стола. Там, на полу, лежал огромный сверток, целый пакет. Зачем он тут, возле стола? Кусок ткани, в который был завернут пакет, оказался развязанным. Рультабиль нагнулся, бумаги, еще бумаги, фотографии. Он прочел новый дифференциальный конденсаторный электроскоп. Основные свойства вещества, промежуточного между весомой материей и невесомым эфиром. Вот уж поистине и тайна, и ирония судьбы. Во время покушения... На дочь профессора ему вернули все эти бумажки, которые он бросит в огонь. В огонь! Завтра же! На утро после этой жуткой ночи в Гландье вновь появились господин де Марке, его письмоводитель и жандармы. Нас всех допросили. за исключением, естественно, мадемуазель Стейнджерсон, которая была все еще без сознания. Мы с Руль предварительно договорились и сказали на допросе лишь то, что сочли нужным. Ни о своем пребывании в темной комнате, ни об истории со снотворным я даже не упомянул. Короче, мы умолчали обо всем, что могло навести на мысль, что мы — И мадемуазель Стейнджерсон ждали убийцу. Бедняжка, быть может, пожертвовала жизнью в обмен на тайну, которой она окружила преступника. В нашу задачу вовсе не входило делать эту жертву бесполезной. Артур Ранс рассказал, причем на удивление, естественно, что видел лесника в последний раз около одиннадцати вечера. Тот пришел к нему в комнату, якобы для того, чтобы забрать его чемодан и отнести на завтра пораньше на станцию Сен-Мишель. Они довольно долго беседовали об охоте и браконьерах. Артур Уильям Ранс и вправду собирался уйти на заре, по своей привычке пешком из Глондье в Сен-Мишель, и чтобы избавиться от багажа, воспользовался тем, что лесник тоже собирался туда утром. этот тот чемодан и нес человек в зеленом, когда я наблюдал, как он выходил от Артура Ранса. Я окончательно всему поверил, когда господин Стэнджерсон подтвердил его слова. Он добавил, что вчера вечером не имел удовольствия видеть за столом своего друга Артура Ранса, поскольку около пяти вечера тот окончательно распрощался с нами». Господин Ранс чувствовал себя не совсем здоровым и попросил принести чаю к нему в комнату. Привратник Бернье, по указанию Рультабиля, сообщил, что лесник попросил помочь ему в охоте за браконьерами. Лесник уже не мог это опровергнуть. И назначил свидание у дубовой рощи. Видя, что лесник не идет, Бернье пошел ему навстречу. Он уже поравнялся с Дон-Жоном, когда увидел человека со всех ног, бежавшего к правому крылу замка. В тот миг вслед беглецу загремели револьверные выстрелы. В одном из окон коридора появился рультабиль. заметил его Бернье, увидел, что у него с собой ружье, и приказал стрелять. Ну, Бернье и выстрелил из ружья, которое было у него наготове. Он был убежден, что попал в беглеца и даже убил его, и считал так до тех пор, пока Руль-Табиль, обнажив грудь покойника, не сказал, что того убили ударом ножа. Он, Берньен, ничего не понимает. Это какое-то наваждение, ведь если убитый не беглец, в которого они стреляли, то должен же быть беглец, который куда-то делся. а в том закутке, где все собрались около трупа, ни живому, ни мертвому скрыться было негде. Так показал папаша Бернье. Но следователь возразил, что, когда мы все находились в том уголке двора, было очень темно, ведь не смогли же мы рассмотреть лицо убитого, почему и потащили его в вестибюль, чтобы узнать, кто это. На это папаша Берния ответил, что если они и не заметили там еще одного раненого или убитого, то непременно должны были на него наступить. Так в этом закутке тесно. Ведь нас там, не считая мертвеца, стояло пятеро, и не заметить еще один труп было трудно. Из замков закуток выходит лишь одна дверь, дверь комнаты лесника, которая оказалась запертой. а в комнате у лесника нашли от нее ключ. На первый взгляд рассуждения Бернье казались логичными. Однако выходило, что человека, погибшего от удара ножом, убили из огнестрельного оружия, и следователь долго задерживаться на этом не стал. Примерно в полдень всем стало ясно. Чиновник убежден, что беглеца мы упустили, и наткнулись на труп, не имеющий отношения к нашему делу. Он полагал, что труп лесника — уже другое дело, и хотел доказать свою догадку как можно скорее. Весьма вероятно, новое дело соответствовало его мнению о нравственности лесника, его знакомствах, его последней интрижке с женой хозяина трактира «Донжон», а также подтверждала полученные им донесения об угрозах, которые папаша Матье высказывал по адресу лесника. В результате, во второй половине дня, папаша Матье, несмотря на протесты жены и жалобы на ревматизм, был арестован и под надежной охраной препровожден в Корбейль. И хотя ничего компрометирующего у него не обнаружили, разговоры, которые он накануне вел с возчиками, а те о них рассказали следователю, компрометировали его больше, чем если бы у него в тюфике нашли нож, послуживший орудием убийства человека в зеленом. Мы все еще были ошеломлены столькими ужасными и необъяснимыми событиями, когда, довершая наше изумление, в замке появился Фредерик Ларсан, который уехал, едва повидавшись со следователем, а теперь возвратился в компании со служащим железной дороги. В ту минуту мы вместе с Артуром Рансом находились в вестибюле и обсуждали, виновен или нет папаша Матье. Беседовали только мы двое, а Рультабиль Мыслями, видимо, был далеко и никакого участия в нашем разговоре не принимал. Следователь и письмоводитель расположились в маленькой зеленой гостиной, в которой нас принимал Робер Дарзак, когда мы впервые попали в Гландье. Туда только что зашел вызванный следователем папаша Жак А господин Дарзак находился наверху в спальне мадемуазель Стейнджерсон вместе с ее отцом и врачами. Итак, Фредерик Ларсан и служащие железной дороги вошли в вестибюль. Мы с Руль сразу же узнали этого мужчину с белокурой бородкой. ба